Глава 6. Ройдда де Арванский с радостью слез, уже изрядно надоевшей лошади. Очень жаль, что им запретили брать с собой нормальный транспорт. Эта политика в отношении других материков его утомляла и раздражала. Мол, мы не вмешиваемся в дела других разумных, а то, что сюда постоянно кто-то уходит из империи, Становясь каким-нибудь местным королём или верховным магом, это вмешательством почему-то не является. Рядом стоял его отряд. Так же как и сам Рольда, глядя на возвышающиеся скалы перед ним, очень странные скалы. Вокруг одна степь, а прямо посреди бескрайних просторов возвышались горы. Запустив заклинание, он полетел вверх. Мимо него пронеслись Луиза и Ольга. У этих двух с контролем силы была одна большая проблема. Силы много, а контроля мизер. И если у Ольги ещё были имении целитель как никак, то у Луизы всё совсем печально. Вот и сейчас, явно не рассчитав силу заклинания, они как две ракеты взлетели вверх, хотя, возможно, Оля просто догоняла свою подругу. Спокойно поднявшись наверх, Рольд с удовольствием посмотрел на открывшуюся картину. Ух ты, Какая красота! С трудом приземлившись рядом, эмоционально воскликнула Луиза, фактически высказав мысль всего отряда. Действительно, удивительный феномен, поддержала подругу Ольга. Это кратер потухшего вулкана, разрушил очарование момента Эльдар, решив ответить на вопрос. Видимо, лава по-прежнему ещё где-то близко к земле, и потому тут образовался такой закрытый оазис. Дождевой воде некуда деваться, и она собирается внутри этого оазиса, образуя субтропический климат. Снизу постоянный подогрев не даёт замёрзнуть земле зимой, а закрытой со всех сторон отрезает воздействие сильных ветров. Бла-бла-бла. Хватит уже умничать, обрвала его Луиза, закатив глаза и помахав руками. Тоже мне заучка. Это обычный факт, невозмутимо возразил Лидар. А, наплевать на твой факт. Отмахнулась Луиза. Главное, тут красиво. Действительно, вид сверху открывался изумительный. Кратер почти 3 км в диаметре полностью зарос лесом, а посреди этого зелёного великолепия видны два прекрасных озера. На одной из пологих стен кратера заметны остатки каменных построек. Видимо, когда-то тут было поселение. Особенно выделялась каменная статуя, высеченная в скале высотой метров 20. Однако место для жизни отельник подобрал идеальное. Полюбовавшись видом, они всё-таки начали двигаться вниз. Как только отряд спустился в долину, к ним навстречу устремился дракон. Рольд до него возмутимо остановил отряд на холме и принялся ждать гостей. Ему очень хотелось надеяться, что дракон действительно древний, а значит обладает зачатками разума. Было бы неплохо привести с собой разумного дракона. Эти удивительные существа вызывали огромный интерес у всего научного сообщества империи. У них даже была целая стая драконов, весьма мирно проживающих на отведённой им территории. А уж какие открытия были сделаны в последнее время с их помощью. Дракон долго себя ждать не заставил, буквально через пару минут из-за деревьев, растущих вокруг холма, показалась его голова. Внимательно посмотрев на их отряд, он моментально развернулся и бросился обратно в лес. Ройль дотолько усмехнулся, глядя на это. Значит, всё-таки разумный, сделал такой вывод. Командир уже хотел отправиться с отрядом за ним в догонку, но тут же остановился и задумчиво оглядевсь, посмотрел на остальных. Что-то не так. Все спокойно ждали команды командира, вот только главной занозы отряда рядом не было. Вот чего не хватало. Будь тут Луиза, дракону вряд ли удалось бы убежать. Но если ей не интересен дракон, то что же тогда она увидела? Где Луиза? На всякий случай спросил Ройльд, слабо надеясь на ответ. Когда ей нужно, девчонка исчезала практически бесшумно и незаметно. Увидела отшельника и его дом и направилась туда. Спокойно ответил Эльдар: пока остальные озирались недоумение вокруг. Как они же могут вподраться? обеспокоенно вскрикнула Ольга. Вряд ли. Сейчас её больше беспокоит какой-то овощ, который она с огромным удовольствием грызёт, рассудительно произнёс Эльдар. Откуда ты всё это знаешь? искренне удивилась Ольга. На что Эльдар молча показал рукой в сторону. Посмотрев, куда он указывал, уже все увидели возле озера каменный домик окруженный грядками и фруктовыми деревьями. Использовав приближение с помощью биотипа, Рольда и остальные рассмотрели Луизу, стоявшую с каким-то непонятным красным плодом в руках. И она действительно его увлеченно грызла. «Не может быть!» – растерянно произнесла Ольга. «Это что, действительно морковь?» «Морковь?» – переспросил Рольда. «Что это?» «Ну, это из нашего мира овощ». Ну, плот такой, Растелина попыталась объяснить Ольге, не отрывая взгляд от Луизы. Они обе были единственными и намерянными в отряде. Ну, откуда он тут? Хм, сейчас подойдём и спросим, хмыкнул Рольд и отправился к домику. Самого отшельника видно не было, судя по направлению взгляда Луизы, тот сидел как раз за домом, скрытый от них. подъезжа к весьма аккуратно сделанной деревянной ограде с калиткой, они наконец увидели отшельника. Им оказался молодой человек в сделанной из шкуры одежде. Делалась одежда явно вручную, но аккуратно и даже отчасти оригинально. Всё тело парня, что проглядывало из-под одежды, покрыто узорами тату. Рольда пристально всмотрелся в них. Что-то ему показалось странным. Складывалось впечатление, что по этим узорам струится незнакомая сила. Добрый день, приветственно улыбнувшись, поздоровался он с хозяином дома и сада, мельком взглянув на Луизу, которая увлечённо грызла морковку, добавил: Прошу прощения за нашу спутницу, она вам не сильно помешала. Хыкнула названная особа, даже не подумав хоть на секунду оторваться от еды. И вам доброго дня. Спокойно и степенно ответил отшельник. «Ничего, пускай кушает». «Позвольте представиться», — слегка поклонившись, произнес Рольд. «Архимаг империи Доренол Рольда де Орландский, а это мои спутники и отчасти ученики». Сопровождая свои слова жестом, он продолжил. «Эльдар де Моунти, Ахелио фон Тора, Ольга фон Дальк и юная особа перед вами». Луиза Тюдбери. Названные разумные молча приветственно кивнули отшельнику. Хассе ам Адилнара, пожав плечами, равнодушно представился отшельник, явно показывая, что ему в общем-то всё равно, какие у них имена. Очередные охотники на драконов. А счастье улыбнулся Рольда, только мы не собираемся его убивать, а хотим забрать к себе на материк. У нас выделены специальные места для проживания столь редких разумных. Ясно, задумчиво ответил Хассе. Думаете, согласится? Что-то мне подсказывает, что если вы отправитесь с нами, то он тоже будет согласен. Улыбнулся в ответ Ройд. Возможно, уклончиво произнёс Хассе. Вот только я никуда не собираюсь. Скажите, что кушает моя спутница? Едро, прищурившись, спросил Рольда: "Обычную морковку?" Пожав плечами Хассе. "Значит, вы тоже иномерянин", утвердительно кивнул Рольд. "У нас на планете такого овоща нет". "Хм, странно", удивился Хассе. "Ну, я, в общем-то, не скрываю, что родом из другого мира. Тогда вам будет приятнее жить в нормальном и цивилизованном обществе". Скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс Рольда. Сомневаюсь, усмехнулся Хассе. Судя по тому, что вы не спешите беседовать с драконом, а предпочли беседу со мной, я вам зачем-то нужен. Вот только желание помогать кому-либо у меня нет абсолютно. Не спорю, вы нам интересны, не стало тридцати очевидное Рольда. Но нам не нужна ваша помощь в физическом смысле слова. Наша империя уже давно ни с кем не воюет. Нам интересны технологии вашего мира, и, возможно, вы сами захотите исследовать свои возможности. Мима отрицательно поматал головой Хассе. Я смотрю на вашу одежду, которую явно шели не вручную, ваши украшения. Всё это говорит о весьма развитой цивилизации. А если я правильно чувствую, То у вас в теле стоят биочипы, причём, судя по месту расположения, ставил их кто-то с моей бывшей родины. А значит, ваши технологии уже давно не хуже моего мира, а, возможно, и лучше. Рольд до поражённо замер на месте. Вот так просто этот молодой человек смог увидеть сквозь щиты и защиту их биочипы в теле? Как он это сделал? Наставник лихорадочно пытался придумать причины. которые заставят передумать отшельника, но пока их не находил. Что же? улыбнулся он, так и не приведя новых доводов. В таком случае мы, если вы не против, по гостим пару дней в вашей долине и отправимся назад. Гостити? равнодушно пожал плечами Амодил. Выбирайте любой пустующий дом. Если вы вдруг передумаете, то, думаю, сможете нас найти. Вежливо откланялся Рольд. Луиза, пошли и скажи спасибо за угощение. Спасибоки, радостно воскликнула Луиза. Было очень вкусно. Я уже и забыла, какой классный вкус у морковки. Всегда, пожалуйста, улыбнулся девушке Хасе. Нара задумчиво смотрел вслед удаляющемуся отряду гостей. Одно понимая точно, вступать в открытый бой с ними он бы не хотел. Этот рольддера ирландский, явно сильный архимаг, да и его ученики не намного от него отстают. Шансов победить их в открытом бою мало, особенно учитывая наличие биотипов. Ну и враждебности они не выказывали. Покачав головой, Хассе протянул руку к оставшимся морковкам и с удивлением обнаружил пустоту. Когда эта шустрая девчонка успела украсть его урожай, он даже не заметил, видимо, увлёкся разговором с этим эльфом. Вот же маленькое обжора, по-доброму улыбнулся он. С лица на эту милую особу не было ни сил, ни желания. Тяжело вздохнув, Хассе отправился к грядке. Вроде там ещё была парочка морковок. На следующий день ничего особенного не происходило. Гости пытались убедить дракона, что ему будет намного лучше у них, а сам Хассе занимался тем же, чем и всегда, с единственным отличием, когда он медитировал на своём любимом месте, За ним из леса тихонько наблюдала Луиза, может, думает, что у него есть ещё что-то вкусное. Подумав так, Амадил мысленно улыбнулся. В остальном день прошёл спокойно и обычно, в отличие от следующего дня. Утром Хассек, как обычно, отправился на разминку, после которой уселся на своё излюбленное место в позу лотоса и погрузился в медитацию. Луизу он заметил сразу. Но так как и вчера наблюдала за ним издалека, а когда он уже был в медитации, не выдержала и подошла ближе. Походив вокруг скалы, она с интересом рассматривала Хассе и его площадку для тренировок. Он же, смирившись с тем, что нормально погрузиться в медитацию не удастся, с закрытыми глазами наблюдал за этой любопытной особой. Луиза, походив туда-сюда, решила и сама провести разминку. Хассе с удивлением отметил, что она практически полностью повторила весь его комплекс упражнений. Или её учил кто-то из учеников старика, или у неё просто феноменальная память. Закончив разминку, она пристально уставилась в спину Хассе, после чего хитро улыбнулась своей мыслью и как молния метнулась в его сторону. Её желания и движения были для Хассе как открытая книга, так что удар ногой он спокойно заблокировал левой рукой. Одновременно оттолкнув её от себя, приземлились они в разных сторонах каменной площадки для тренировок. Тут Луиза опять его удивила, исполнив ритуальный поклон перед поединком. А вот этого она точно не могла подсмотреть у него. Что он отметил про себя, отвечая таким же поклоном? Да и сам был не против небольшого спарринга. Луиза атаковала первой, но как-то слишком предсказуемо и открыто. Но его контратаку она встретила легко и непринуждённо, обменявшись парой ударов, Хасан начал постепенно увеличивать темп боя, пытаясь понять предел девушки. Удары стали всё сильнее и быстрее. Наконец они достигли скорости, когда взмах руки или ноги сопровождался свистом воздуха, а столкновения уже вызывали сильную звуковую волну. Стало заметно, что противница получает огромное удовольствие от драки. Увернувшись от очередного удара, Он с изумлением отметил, как каменная платформа вздрогнула от столкновения с ногой Луизы и пошла трещинами, а в месте удара образовалась ямка. Что же, он еще ускорится. Но и тут девчонка от него не отстала. Складывалось четкое впечатление, что ее учил тот же наставник, что и его собственный. Но как такое возможно? Смогли убедить старика переселиться к ним, но учитель был весьма упрямым типом. Ихассе сильно сомневался, что тот захочет покинуть свою уютную долину. С тем временем бой уже перешёл на почти максимальную скорость. Каменная площадка превратилась в груду переломанных камней, что, впрочем, абсолютно не мешало бойцам продолжать спарринг. Решив, что пора уже закругляться, Хассе начал добавлять внутреннюю энергию в удар, отчего его руки стали слегка светиться синим цветом, и их словно окружала голубоватая аура. казалось, что уж сейчас Та Луиза будет вынуждена сдаться, но ответный удар её руки серьёзно обеспокоил Амадила. Светясь красной аурой, она нисколько не потеряла в скорости, а вот силой значительно превосходила его. Так что пришлось уже на полную включать свои силы, но это не значило, что Хассе потерял контроль. Заметив, как его сила чуть не повредила кожу девушки, он тут же отпрыгнул назад и поднял руку в восстанавливающем движении. Луиза, удивлённая с азартом в глазах, посмотрела на соперника. Он же поклонился в жесте окончания тренировки. "Ну почему?" с обидой в голосе произнесла Луиза, поклонившись в ответ. "Я только разогрелась. Давай ещё, а?" "Нет," улыбнулся Хассе. "Твоя сила действительно не уступает моей, но вот защита у тебя весьма слаба," добавил он, укоризненно качая головой. Думаю, твой учитель не был бы доволен увиденным. Слишком много энергии в атаке и почти полное игнорирование защиты. Пф. А вот и нет, фыркнула смешно Луиза, гордо вздёрнув подбородок. Всё у меня отлично с защитой. Правда? улыбнулся Хасе, на что ему ответили очередным фырком. Тогда присядь, например, вон на тот камень без использования силы. Зачем? Удивлённо посмотрела на него Луиза. Неужели так сложно? Усмехнулся Амадил. Ай, больно. Вскочил зашипела Луиза, потирая бёдра. Попытка исполнить просьбу Хассе закончилась так, как он и ожидал. О чём я ей говорил? Кивая своей мысльюм, произнёс он нравоучительно. Это ещё ничего не значит. Пылко и с вызовом ответила Луиза. Кассе же отчётливо видел как постепенно боль от отбитых мышц девушки начинает достигать ее разума. Это в бою кажется, что все возможно. В пылу битвы некоторые бойцы, как ни в чем не бывало, продолжали бой, даже потеряв конечность. Но длилось это недолго. Возможности организма не безграничны, и это рано или поздно дает о себе знать. — Конечно, — улыбнулся он. — Надеюсь, учитель показал тебе, как лечить такие повреждения. Да, смущённо потирая ушибленные места и морщись, ответила Луиза. Ясно. Тяжело вздохнул. Учил, но, похоже, кто-то не посчитал нужным запомнить эти уроки. Я всё помню, на душесь обиделась Луиза. Я так и понял, осуждающе ответил Хассе, после чего своей силой ударил россыпь камней под ногами, превратив их в идеально гладкую площадку метра 2 в диаметре. Присев в позе лотоса на одной стороне площадки, он указал рукой на противоположный край. Значит так, садись сюда через не могу, и будем тебя лечить. Явольчика попрошу, и она меня вылечит, гордо ответила Луиза, с опаской глядя на ровную площадку. Собравлась веч набегать к подруге. У Каризиньна произнёс Хассе. А если её не будет рядом, что тогда? Садись, давай. С твоей силой ты за пару минут вылечишь своё тело. А может, не надо? жалобно спросила Луиза. О, что за бестолочь, покачал головой Амадил. Направь силу в повреждение, и боль уйдёт. Сделав, как он сказал, Луиза тяжело вздохнув, уселась напротив. Теперь погрузись в медитацию, размеренно проговорил Хассе. Да не так быстро. Медленно, не спеша, осознавая своё тело, я сказал медленно: "Вот, уже лучше. Теперь найди силой повреждённую мышцу, одну мышцу. Вот, молодец. И постепенно направь энергию Ян на отвод боли, а энергию Ци на лечение. Да не так, наоборот. Вот уже лучше. Контроль держи, сосредоточься. Молодец. Давай следующую. Так они просидели минут 20, но ну, наконец всё было закончено, и все повреждения излечены. Хасеми молча отметил присутствие друзей Луизы. Мысленно поморщившись, он отметил, что пора бы уже признать, он привязался к девчонке и не сможет такую неумеху отпустить одну, а в то, что она захочет остаться с ним тут, он не верил. Этот эльф оказался умнее, чем подозревал Хосе. И главное, никакого влияния на Луизу. Девушка абсолютно искрена в своих поступках и желаниях. Так что либо его переиграли еще раньше, когда направили ее сюда. Либо все получилось случайно. А так как в этом мире боги любят играть в свои игры, то случайность исключена. Похоже, он оказался нужен в каком-то плане богов. Прав был учитель. Пытаться играть в судьбу с богами, Заведом о проигрышный случай. Но кто сказал, что нельзя за это выторговать себе что-то приятное? Глядя вслед убежавшей и радостной Луизи, он сосредоточенно думал, пытался найти хоть какой-то весомый аргумент в пользу решения остаться, но находил только новые причины отправиться с ними. Стиль девушки явно тот же, что и у учителя. У самого Хассе он был уже другим, но показывать свои возможности перед зрителями он не собирался. Хватит того, что показал силу старого стиля.